Глава двадцатая. «Да вы издеваетесь? Какое нафиг убийство? Мысли, как торнадо, пронеслись в голове. Однако ответил я спокойно. Вы что-то путаете. Я всю ночь был в своей комнате. Мои друзья подтвердят». «Вы могли выйти, когда они спали», — строго ответил мужчина. «Антон Викторович, заберете Алмазова после занятия. Уверен, что произошла ошибка, и вы быстро разберетесь. И даже убийство — не повод отнимать у нас время занятия». обратился к безопаснику Стефан Елисеич. «Хотите сказать, что ваши занятия дороже человеческой жизни?» возмутился Антон Викторович. «Нет, но вы лучше других подозреваемых пока поищите. Уверен, найдете много интересного. У нас есть доказательства вины Алмазова Алексея. Поэтому мы забираем его сейчас. Если он не пойдет сам, то в коридоре ждут мои люди». «Я пойду сам», — я продолжал говорить спокойно. «Думаю, вы быстро найдете, кто меня подставил, потому что я никого не убивал». Могу над артефактом правды это повторить. Сильное заявление. Но артефакта правды в лагере нет. Алексей, вы идите, А как разберетесь, подойдите ко мне. Покажу вам отдельно это заклинание, сказал магистр. Спасибо. Я кивнул Стефану Елисеевичу, а сам пошел за главой службы безопасности лагеря. Раньше я замечал их на вышках стен поселения или патрулирующими округу. Даже во время охоты на регатов эти видящие держались в стороне. Я вышел в коридор под осуждающий взгляд Антона Викторовича. Он и правда верил в мою виновность. Хотя я понятия не имел, кого там убили. «Алексей, идите за мной!» Я кивнул и пошел. Жаль, что сейчас не вызвать семейного адвоката. Но если эта подстава начнет набирать обороты, то меня отчислят и без гильдии адвокатов уже не оправдают. И даже не важно, кто на самом деле виновен, когда это противостояние двух сильных сторон. Мои юристы против того, кто сам пишет законы. Ха, да это просто смешно. В общем, чтобы не доводить до такого, надо разобраться здесь и сейчас. И на мою удачу Антон Викторович повел меня не на допрос в какую-нибудь тесную комнату с тусклым освещением, а прямиком на место убийства. Это же не полицейские, а маги, действовали они совершенно иначе. Мы вышли за стену и прошли 500 метров вглубь леса. Все это время пятеро сопровождающих меня магов молчали. Но вскоре мы пришли к месту преступления, где дежурила еще пятерка магов». На снегу были кровавые пятна, а тело было накрыто черной пленкой. Из него выглядывала только рука, на которой виднелся край красного рукава. Нет, не может быть. Настасья. Прошептал я, не в силах поверить. «Как вы узнали жертву?» — насторожился Антон Викторович. «По красному рукаву». «Я прав, это она?» «Я был обескуражен и не скрывал этого. Настасья еще вчера должна была покинуть лагерь. но, походу, кто-то смог вычислить ее. А значит, в лагере ни один наблюдатель от магоконтроля. «Вы правы, это Белухина Настасья Константиновна. Откуда вы знакомы?» «Вчера она хотела познакомиться. Разыграла спектакль с нападением, чтобы я пришел. Потом мы немного прогулялись, и больше я ее не видел», — честно ответил я. «Зачем она хотела познакомиться?» «А вы как думаете? Меня тут по пять раз на дню девушки ловят с подобным вопросом». «Настасья просто придумала оригинальный способ». Антон Викторович хмыкнул и приоткрыл пленку. «Боже, кто ее так?» — спросил я в полном шоке. «Не прикидывайтесь, Алексей». Слова мага пролетели мимо моих ушей. Насколько бы я не был психически стабильным, но и мне требовалось пару минут, чтобы осознать. Девушку убили магией, такое что сжигает изнутри. Именно это заклинание мы сегодня должны были изучать. Но значит, кто-то его хорошо знал до этого. Не магистр же ее убил. Хотя я уже ничему не удивлюсь. Слишком много интриг вертится вокруг. И теперь наниматели Настасьи не узнают, что я нашел способ убить императора. Но это не проблема. Она же говорила, что мне хватит одной фамилии, чтобы вычислить всех остальных. Догадываюсь, что одна или парочка этих фамилий мне уже известна. Из списка членов Старого Ордена. Пройдусь сперва по ним, когда вернусь в город. Здесь связи не хватит для международного звонка. А в том, что Серега вычислит нужные номера, я не сомневался. Замиранием сердца я смотрел на посиневшее тело Настасьи. Мне было искренне ее жаль, но скорбь быстро сменилась злостью. У меня невольно сжались кулаки, а по венам растекся огонь ярости. Кто бы ни сделал это с Настасьей, я его найду и заставлю страдать. «Алексей, вы меня слышите?» — переспросил Антон Викторович. Слышу. Я взял себя в руки и ответил спокойно. «Какие у вас доказательства, раз вы беспрекословно обвиняете меня? Вы последний, кто видел девушку. Свидетели говорят, вы с ней отошли далеко в лес, а после ее никто не видел. И что? Когда она уходила, то была жива и невредима. Но никто не может этого подтвердить. Я вам уже сказал, что был дома. Друзья это подтвердят. Ночью они спали и не могли не видеть, если вы выходили. Вы же не ночевали в одной комнате? Антон Викторович слегка ухмыльнулся. «Нет. Но со мной ночевал кое-кто другой. Кто же? Если я назову Диану, то поставлю под сомнение ее честь. Но, черт возьми, моя жизнь дороже. Тем более у нас ничего не было, это подтвердит любой целитель, если у ее семьи возникнут вопросы. А они возникнут, потому что дело об убийстве Настасьи точно дойдет до князя Голицына. Диана Голицына. Она была со мной всю ночь и подтвердит, что я не выходил из комнаты. «Пойдемте найдем Диану». «Что-то я сомневаюсь в ваших словах». «Тогда велите принести артефакт правды. Не скрывать нечего. Если не знаете, где его взять, могу организовать в аренду, причем бесплатно». «Так не пойдет, сами понимаете, у нас нет повода вам доверять. Может, вы нам неисправный артефакт закажете». «А вас не смутил тот факт, что заклинание, сжигающее человека изнутри, мы только сегодня собрались изучать?» — спросил я, когда мы выдвинулись в обратный путь. И вам бы следовало искать того, кто имел возможность раньше его изучить. Вы кого-то обвиняете, Алексей? Нет, это как раз ваша работа. Как и задуматься над тем, что меня подставили, и кому это выгодно? Вы обычный простолюдин, хоть и смогли первым приручить регата. Не вижу связи, чтобы кому-то было выгодно вас подставлять. Конечно, ведь этот кто-то знал, что на самом деле я воронцов. А кроме некоторых моих друзей, об этом знал младший Романов. Так что это либо он, либо еще один представитель от магоконтроля. И вот его будет вычислить, ой, как непросто. «Антон Викторович, вы мака не детектив. И видите лишь верхушку айсберга. Что это значит?» — мыкнул глава безопасности лагеря. «Что вам бы следовало проверить, были ли у меня или у Настасьи в последнее время конфликты с кем-либо. Вы же сделали выводы лишь потому, что я последний ее видел. Алмазов, вы заговариваетесь!» мне не нравится что вы пытаетесь меня учить как выполнять свою работу снова забыл что алмазова алексея не привыкли сразу воспринимать всерьез я привык говорить на чистоту и уж извините если я был груб после обвинения в убийстве и как вас еще аристократы на дуэли не убили с таким поведением вот сегодня одна назначена я не намерен на нее опаздывать антон викторович удивленно на меня посмотрел но ничего не ответил До зала, где проходила тренировка у группы Дианы, мы шли молча. И у меня было время, чтобы прикинуть, как искать убийцу Настасьи. Хоть призраков отправлять за всем лагерем следить. Так домов для кадетов 37, а у меня их всего 17. Хм. А можно организовать дежурство призраков. Один день в одном доме, второй в соседнем. Тогда, возможно, будет толк. Антон Викторович распахнул дверь зала и попросил Диану выйти ненадолго. Что-то случилось? «Вы по поводу дуэли Алексея?» сразу спросила девушка, как вышла из зала. «Нет». «А какое отношение вы имеете к этой дуэли?» нахмурился безопасник. «Так из-за меня же». Алексей заступился, и Романов вызвал его. «Ясно. Диана, скажите, пожалуйста, где вы были сегодня ночью?» Вместо ответа девушка отвела взгляд, а ее щеки покраснели. Она сомневалась. Все-таки вопрос касается ее чести. «Говорите правду. Это очень важно для следствия, Диана». — настоял Антон Викторович. «Какого следствия?» — удивилась девушка. «Одного из кадетов убили». «Ого, я была у Алексея всю ночь», — смотря в пол, призналась Диана. «И он никуда не выходил?» «Нет. Если что, я просто пришла переночевать. Ничего больше. Не говорите отцу». «Ваша личная жизнь меня уже не касается». «Сможете подтвердить свои слова на артефакте правды, если потребуется?» «Конечно», — кивнула она. «Хорошо. Тогда больше у меня вопросов нет. Диана, можете возвращаться на занятия. И вас, Алексей, я больше не стану задерживать. Но если у нас появятся дополнительные вопросы, мы вас вызовем». «Ох, не сомневаюсь, что они появятся». Я кивнул магу, и он поспешил удалиться. «Может, реального убийцу найдет, хотя сомневаюсь. Он же не детектив. Вот если бы здесь был тот же Михаил Ланцов, он бы за день разобрался. А так придется своими силами». потому что я не намерен оставлять убийцу несчастной девушке безнаказанным. Леша, у тебя проблемы?» — прямо спросила Диана. Уже нет, но кто-то решил меня подставить. Я последний говорил с Настасьей, а потом ее нашли мертвой. Боже, а как ее... Заклинанием, что сжигает изнутри. Знаешь, кто мог знать его? Да любой, кто занимался с момента пробуждения дара. Высшая знать всегда нанимает лучших учителей. Но это действительно сложное заклинание. «Значит, его преподавал архимак или магистр. Ты бы лучше у преподавателей поспрашивал. Этим и займусь». Я кивнул девушке и поспешил ее оставить. Сам же направился к столовой для преподавателей. Стефан Елисеевич любил проводить там перерывы. Небольшое здание находилось рядом со столовой для кадетов. Охраны здесь не было, и я без проблем вошел. Как и ожидал, нашел магистра за столиком. Он пил кофе с миндальным сиропом, ароматный запах от которого разносился по всей столовой. «Могу я с вами поговорить?» — спросил я и присел напротив магистра. «Конечно. Все разрешилось?» «Да, мое алиби подтвердилось». «Вот так и знал, что не за чем переживать. Это просто ошибка», — улыбнулся магистр. «Вы знаете, кто мог знать заклинания, испепеляющие изнутри еще до лагеря?» «Допустим. Вы кого-то подозреваете?» «Алексей, пусть этим служба безопасности занимается». «Меня хотели подставить. И ради этого убили невинную девушку», — тихо сказал я. Хм. Сожалею, Алексей, но я не могу вам помочь. Сам я это заклинание только в университете показывал. Но его знают и другие магистры-архимаги. И даже некоторые мастера, поэтому не могу говорить за всех. Жаль девушку, но я уверен, что убийцу и без вашего участия вычислят». «Понятно». Просто ответил я и оставил все сомнения при себе. «А вы готовы его освоить? У меня как раз час до следующей группы». Магистр сверил время на наручных часах. «Конечно, знания лишними не бывают», — я изобразил легкую улыбку. «Тогда пойдемте на уличную площадку. Там как раз никого нет, да и кратер после вас уже заделали». Магистр допил кофе, и мы вышли на улицу. Площадка находилась рядом, и Стефан Елисеевич — окружил ее защитным куполом-преобразователем. Что нужно будет бросать заклинания в него, он повторять не стал. «Смотрите, Алексей!» — начал магистр, попутно показывая мне плетение, так медленно, как только мог. «Вся суть в третьей и пятой нити. Их нужно соединить и уже от стыка вывести новую нить, а затем конечную нить соединить с первой. Получится сложная замкнутая фигура». «Понял», — кивнул я и принялся повторять. «Медленнее». «Иначе у вас от рук ничего не останется». «Знаю, что в Москве умеют выращивать новые». Я слегка улыбнулся. «Хотя после произошедшего было совсем не до шуток. И дополнительная тренировка помогла мне отвлечься от бесконечного создания планов вместе. У вас неплохо получается для адепта. Но ни к чему делать последнюю нить столь длинной. Вы тогда поджарите не только оппонента, но и кого-нибудь рядом», — предупредил магистр. «Только на дуэли я все равно не смогу его использовать. «Мы бьемся до первой крови». «О, что ж вы раньше не сказали?» «Конечно, похвально, что вы решили не пытаться убить сына императора». Магистр говорил это с тенью сожаления. «Но тогда нам надо сменить тактику. Я вам сейчас покажу простецкое заклинание. Магические ножи». «Не ожидал от вас такой кровожадности?» «Вы знаете, Алексей, я никогда не был откровенным с кадетами. Но скажу вам, если пообещаете, что это останется между нами». За эту неделю я успел убедиться не только в вашем огромном потенциале, но и в честности. Вы можете на меня положиться, Стефан Елисеевич. Владислав не просто изводил моих коллег, которые учили его магии. Он их убивал. Трое моих лучших учеников так покинули этот мир. Ведь нельзя что-то предъявить сыну императора. Тихо закончил он. Поэтому я был рад, что хоть кто-то набрался смелости и возразил ему. Но вы же понимаете, гнев государя будет страшен. «Вполне. Но я к этому готов. Позволите им не быть откровенным. Опять же, если это останется между нами. Иначе бы и Стефан Елисеевич не понял моих мотивов. Но перед этим человеком я был готов раскрыться, особенно после помощи, которую он предложил сегодня». «Само собой», — кивнул магистр. «Я перевернул кольцо печати рода, которое носил печаткой внутрь ладони, и показал магистру. Он выпучил глаза. Но как?» «Ничего не понимаю», — воскликнул он. «И хорошо, что купол вместе с магией поглощал и звуки. Здесь нас никто не слышал. Медальон, отводящий взгляды. Теперь, когда вы знаете правду, присмотритесь еще раз». Стефан Елисеевич окинул меня изучающим взглядом. Ему хватило всего секунды, чтобы взгляд прояснился. Ведь медальон действует только на тех, кто не знает правды. «Точно. Теперь вижу. Князь». вы очень похожи на своего отца выдающийся был человек, да но его отравили и кажется я знаю на ком буду испытывать ваше заклинание говоря это мое лицо расплылось в злобной улыбке шелхова получат по заслугам как и все кто желает смерти моей семье в лепешку разобьюсь но закончу начатое уверен вы знаете что делаете и теперь я понимаю уже несколько недель ходят слухи о вашем конфликте с императором. Все поражаются, как вы до сих пор живы. И теперь я вижу, почему. Почему же, уточнил я. Вы слишком хитры для подростка. Чтобы так умело изображать двойную жизнь, надо постараться. Я иной раз словно с ровесником общаюсь. Отец вас хорошо воспитал. Сказал магистр и посмотрел на наручные часы. У нас осталось всего пятнадцать минут. Давайте проведем их с пользой. Это время я занимался изучением заклинания магических ножей. Оно было довольно простое, поэтому у меня получилось с первого раза. «Удачи на дуэли, Алексей!» — пожелал мне магистр, уходя к следующей группе. А я отправился на остальные занятия по расписанию, но продолжал выстраивать в голове бесконечные схемы, сотни вариантов, как победить. И вот час настал. Мы с Романовым встретились на той же площадке, на которой я днем тренировался с магистром, и на этот раз Владислав не опоздал. Посмотреть пришли все кадеты. Ох, а быстро же разлетаются слухи. И даже преподаватели здесь были. Один из них выставил защитный купол-поглотитель, чтобы мы не задели никого из толпы. Бьемся до первой крови, напомнил я. А может, изменим условия? Уж очень хочу тебя убить, злобно ухмыльнулся парень. Был вечер, но площадку освещали высокие магические фонари. И в их холодном свете я заметил небольшое пятно крови на серой куртке Владислава. Да этот урод совсем от безнаказанности страх потерял. Конечно, зачем тщательно заметать следы, когда папашу император отмажет от чего угодно? Хочешь убить меня так же, как убил Настасью? Громко спросил я. Толпа начала перешептываться. Да кто ты такой, чтобы бросаться обвинениями? С насмешкой спросил он. Ярость сдавила грудь. И сейчас мне безумно захотелось убить этого подонка. У меня не было доказательств, кроме этого чертова пятна на куртке. Конечно, можно сделать экспертизу, которую обязательно подделают. Черт, а была не была. Не рискну сейчас, потом возможности может не представиться. Знаешь, а я принимаю твое предложение. Будем биться насмерть.